Глава пятая. Джана. Пока мой идиотский сводный брат пытается сжечь меня заживо взглядом, я беспечно болтаю со своей мамой. «Джана, ты уже в Филадельфии?» – удивляется она. «Так рано?» «Мама, я говорила, что прилечу пятнадцатого». «О, милая, прости непутевую мамашу, я перепутала. Я поставила пометку в календаре на семнадцатое число и ждала тебя в понедельник. Вот так я и знала, что без приключений не обойдется». Только на этот раз виновата не я и мое катастрофическое невезение, а мамочка, перепутавшая даты. Она торопливо роется в своем ежедневнике и восклицает, что перепутала мой приезд с приездом уборщицы из клининговой компании. «У вас есть наемная уборщица?» – интересуюсь я. Потом смотрю на фасад дома. Да, он находится в благополучном районе и выглядит презентабельно. Но нанимать уборщицу ради уборки двухэтажного домика – Я едва не говорю маме, что это необязательные траты, но вовремя прикусываю язык. Потому что мы с папой живем не так зажиточно, как новая семья мамы. В конце концов, это ее деньги и деньги Остина Кларка. Хотят пускать их на ветер? Да пожалуйста. Обычно в доме я прибираюсь сама. Уборщица приходит всего один раз в неделю, чтобы помочь с генеральной уборкой. Охотно делится мамой Но мы с Остином уехали на несколько дней и планировали вернуться только воскресным вечером. Я наняла уборщицу сверхобычного, чтобы та навела порядок в доме. Джеймс остался один. А мальчишки такие неряхи. Я издаю громкий смешок и поворачиваюсь в сторону сводного братца. Мама сказала, что мальчишки неряхи. Прекрасно. Мне придется иметь дело с самым настоящим свином. Джеймс так и стоит и истуканом на одном месте но, поймав мой взгляд, проводит большим пальцем по своему горлу Я выставляю два пальца и изображаю выстрел ему в голову. Пиф-пап, и его безмозглую тыку на плечах разнесло бы на ошметке. Понятно, ма. не так неловко, Джана, восклицает мама В ее высоком голосе слышатся нотки искреннего сожаления. Я хотела встретить тебя и приготовить фирменную индейку, испечь клюквенный пирог и еще кучу-кучу всего. Знаешь, «Я могу попросить Остина, и мы что-нибудь придумаем. Конечно, деньги за отель и билеты нам вернут не в полном размере». «Что нам стоит придумать, Шарлиз?» Слышится низкий грудной голос мужа мамы. Судя по звуку, мама ставит вызов на громкую связь. «Ма, не стоит, правда? Я и сама виновата», – признаю неохотно. Не позвонила перед вылетом. «Шарлиз, твоя дочь уже приехала?» – изумляется Остин. «Но «Ну как же так?» — Моя вина. Я перепутала даты, — вздыхает мама. — Так неловко. — Не переживай. В доме сейчас Джейм. Уверен, он встретит сводную сестру. Остин подходит к маме очень близко и здоровается со мной. — Привет, Джоанна. Как тебе Филадельфия? Еще не успела разглядеть город как следует. Но в такси было довольно опрятно. Начинаю я. Я встретила Джейма. Добавляю с кроткой улыбкой и тоже включаю громкую связь. Он чудесный садовый. Да, у меня очень отзывчивый сын. Нашего соседа положили в больницу, и Джеймс вызвался приглядеть за его садом и котенком. Что-что? Вот эта гора мускулов заботится о саде и котенке? Джеймс-пончик, Кларк, шагает ко мне и нависает надо мной угрожающей тенью. Между его густых бровей залегает вертикальная складка. Ресницы вблизи кажутся еще пышнее и длиннее. На скулах играют крупные желваки. В другой бы ситуации и с другим парнем, я бы непременно любовалась его резким и красивым лицом. Но в случае с Джеймом это не работает. Почти не работает. Потому что мой взгляд сам скользит по его пухлой нижней губе. Джеймс опирается плечом о дверной косяк. Его футболка натягивается, показывая плоский пресс с рельефными кубиками. Черт побери. Когда я несколько лет назад впервые увидела своего брата, такого пресса не было и в помине. Там был рыхлый живот, мягкий, как дрожжевое тесто, вылезающие из чашки. Что он сделал с собой? Срезал излишки жира? Молил себя диетами? Изматывал тренировками? Что бы с ним ни случилось, эффект получился просто потрясающий. Ведь я просто не узнала его. Не узнала. В этом сексапильном красавце своего ненавистного сводного брата. О, котенок, это так мило. Тяну я и подмигиваю Джеймсу. Джеймс, я тоже очень люблю котят Покажешь мне малыша? Джеймс рядом с тобой, уточняет Остин. Он слышит меня? Привет, пап. Да, я тебя прекрасно слышу. Отзывается Джеймс с легким вздохом недовольства. Вернее, я вижу, как трепещут крылья его носа и какое выражение мелькает в его темных, чуточку загадочных глазах. Но телефонному собеседнику не видны эти нюансы, и создается впечатление, что мы оба довольны текущей беседой. джейс Случился небольшой, но все-таки очень неприятный казус. Шарлиз перепутала даты. У нас не получится вернуться раньше завтрашнего вечера. Мы, конечно, можем попытаться сдать билеты на самолет и найти что-то другое. Но сейчас горящий сезон и вряд ли получится это сделать в кратчайшие сроки. Или получится, но с пересадками, и по времени это займет почти столько же часов, как если бы мы вернулись согласно запланированному отлету. Понимаешь, дружище? Мне нравится голос Остины. Низкий, глубокий, спокойный. Рассудительный. И раскладывающий все по полочкам за несколько секунд. Его доводам хочется верить. Понимаю, па. Не торопитесь. Не стоит портить ваш романтический уик-энд. Спасибо, Джеймс. Тепло и от всего сердца благодарит осень. Только мне придется попросить тебя кое о чем. Но ты, наверное, уже догадался, о ком пойдет речь. Встреть сводную сестру, как полагается. Будь гостеприимным с ней. Джанни совсем не знакома, Филадельфия. Я буду тебе благодарен, если возьмешь на себя хлопоты по ее обустройству в доме. И, может быть, устроишь небольшую экскурсию? Нашему городу есть что показать приезжим. Хорошо, по Джейбс на секунду прикрывает глаза. И я могу безнаказанно любоваться его лицом пару секунд. Но потом замечаю насмешливую улыбку, скользнувшую по губам. Гад подглядывает, догадываюсь я. Сквозь опущенные ресницы смотрит на меня и видит, как я пялюсь на его смазливую физиономию. «Джанна, можешь чувствовать себя как дома?» радушно предлагает Остин. выбирая любую комнату в доме на свой вкус. Родители прощаются. Я прячу телефон в сумочку и в смотрю на Джеймса. Он плотно смыкает губы и разворачивается ко мне своей широкой спиной. Эй, ты! Слышал своего отца? впусти меня в дом! Рычу ему вслед.